Связь. Летом 1896 года Уильям Холт, богатый фабрикант из Чикаго, временно проживал в центре штата Нью-Йорк, в маленьком городке, название которого пишущий эти строки не запомнил. Годом раньше Холт разъехался с женой, с которой у него вышли неладдеи. Было ли это просто несходство характеров или нечто более серьезное, знает сейчас, вероятно, лишь только один Холд, и он не страдает пороком излишней откровенности. Но то, о чем пойдет речь дальше, он рассказал, по крайней мере, одному человеку, не взяв с него обещания держать язык за зубами. Сейчас Холд живет в Европе. Вот эта история. Однажды вечером он вышел из дома своего брата, где гостил и отправился на прогулку. Можно предположить, хотя трудно сказать, существенно ли это для понимания случившегося, что он был погружен в тягостные размышления о своих домашних неурядицах и о том плачевном положении, в какое он из-за них попал. Чем бы ни были заняты его мысли, он так глубоко задумался, что потерял представление о времени, о том, где находится и куда идет, Он только чувствовал, что городок остался далеко позади, и что дорога совсем не похожа на ту, по которой он шел вначале. Завела его в совершенно безлюдные места. Словом, он заблудился. Поняв свою оплошность, он улыбнулся. Ведь центральную часть штата Нью-Йорк не назовешь краем главорезов, да и заблудиться всерьез здесь на самом деле-то невозможно. Он повернулся и двинулся вспять той же самой дорогой. Спустя некоторое время он обнаружил, что ему стало легче различать детали ландшафта. Становилось светлее. Повсюду разливалось мягкое красноватое свечение, и на дороге впереди он увидел собственную тень. «Луна восходит», — решил он. Но потом вспомнил, что как раз настала новолуние, и что, если своенравное светило уже вошло в один из периодов видимости, оно давно должно было спрятаться за горизонт. Он остановился и обернулся пытаясь найти источник быстро усилившегося свечения. Но тень переместилась и, как прежде, распласталась на дороге у него перед глазами. Свет снова шел из-за спины. Это было очень странно. Он недоумевал. Он поворачивался туда и сюда, но тень все время двигалась, оставаясь впереди, а свет лился сзади, ровный зловещий багрянец. Холд был ошеломлен даже ошарашен, как он сам выразился, но все же, видно, сохранил некое исследовательское любопытство. Он вынул часы, желая проверить, будет ли виден циферблат, и тем самым оценить силу свечения, природу и источник которого он не мог определить. Цифры были хорошо различимы, и стрелки показывали 11 часов 25 минут. В тот же миг таинственный свет внезапно усилился до неимоверного просто ослепительного сияния, затопившего все небо и погасившего на нем звезды. Тень Холта выросла до чудовищных размеров и протянулась чуть не до самого горизонта. И в этом потустороннем освещении он увидел впереди и выше себя фигуру жены в ночной сорочке и их ребенка, которого она прижимала к груди. Она смотрела Холту прямо в глаза — И, рассказывая об этом, он не мог подобрать слов, чтобы описать выражение ее лица. Сказал только, что оно было нездешнее. Вспышка была очень краткой и сменилась кромешной тьмой, среди которой белела все та же неподвижная фигура. Постепенно она стала блекнуть и, наконец, пропала совсем, подобно светлому пятну, что стоит некоторое время перед глазами, когда их закроешь. Видение имело еще одну особенность, которую он поначалу не принял во внимание, но потом вспомнил. Показалась только верхняя часть женской фигуры, выше талии. Наступившая тьма была не абсолютной, а относительной, поскольку очертания местности постепенно стали вновь видны. На рассвете Холт наконец добрался до городка, причем со стороны противоположной той, откуда выходил. Брат с трудом его узнал. Глаза его блуждали, лицо осунулось и было бескровно. Путаясь и запинаясь, он поведал брату о ночном путешествии. — Ляг, отдохни пока, бедный ты мой, — сказал ему брат. — Подождем, скоро все выяснится. Причувствие его оправдалось. Через час пришла жена. Дом Холтов в пригороде Чикаго был уничтожен пожаром. Огонь отрезал жене выход — и ее видели в окне верхнего этажа с ребенком на руках. Она стояла неподвижно и, казалось, пребывала в забытье. Уже приехала пожарная команда с лестницей, но тут пол под ними провалился, и они сгинули в пламени. Да, это случилось в 11 часов 25 минут по Нью-Йоркскому времени. Конец рассказа. Амбраз, Бирс, рассказ. Беспроволочная связь. Текст читал Михаил Стинский